Глава четвертая Когда дверь закрылась, советник Седлер повернулся к Магде. «Я должен извиниться, леди Сирус». «Вам нет нужды извиняться». Магда выгнула бровь. «Вы же не поддерживаете обвинения Латейна против моего мужа?» Печаль смягчила выражение лица советника. «Барах». «Был очень хорошим человеком, и нам всем его не хватает». Боюсь, горечь скорби за недавних событий затмила трезвость суждения Лотейна. Она мельком глянула на остальных пятерых. Эмбрук и Клей кивнули в знак согласия. Старейшина Кэдал ничем не проявил своих чувств. А двое оставшихся, Вестон и Гаймер, отвели взгляд». «Мне не показалось, что она охвачен скорбью», – ответила советнику Магда. Сгорбленный старейшина Кэдл мягко коснулся ее плеча. «В воздухе витает серьезная озабоченность, Магда». Его рука соскользнула с ее плеча и указала за спину ей и остальным членам совета на закрытое ставнями окно, выходящее на Эйдендрилл. «Все мы находимся на грани истребления». И у населения довольно причин для страха. Советник Сэндлер обеспокоенно вздохнул. К тому же из-за случившегося с первым волшебником Барахом в замке царит неразбериха. Если даже мы не можем в этом разобраться, то представьте, какие слухи гуляют по замку, не говоря уже об Эйденриле. Люди верили, что первый волшебник Барах всегда будет со своим народом. «Будет защищать и оберегать их, а теперь им кажется, что он их бросил, и они не могут понять, почему». Обвинитель Латейн лишь озвучил сомнение и беспокойство, произнес слух то, о чем ходят слухи. Магда вздернула подбородок. «Значит, вы считаете, что обвинителю Латейну подобает озвучивать досужие сплетни? А может, разговоры неизвестных людей...» не имеющих представления об истинных причинах происходящего служит оправданием для сфабрикованных обвинений самого главного обвинителя или для поспешных казней с целью покончиться со сплетнями и сомнениями в это вы этого верите в улыбке советника сэдлера сквозило смущение от ее слов вовсе нет леди сирус я лишь предполагаю что настали тяжелые времена И обвинитель Латейн, вероятно, ощущает это напряжение. Его пристальный взгляд не смутил и не смягчил Магду. «С каких пор мы позволяем себе идти на поводу у страхов и дурных предчувствий? Я считала, что мы способны на большее. Думаю, главный обвинитель больше остальных должен заботиться об исполнении своего долга, добиваться истины». «Возможно, именно этим он и занимается». Тихо произнес старейшина Кэддл, пытаясь сгладить впечатление от этого резкого заявления. И в то же время положить конец разногласиям и критике. «Задавать вопросы – законная обязанность главного обвинителя. Так мы узнаем, где скрывается истина. Кроме того, он приходил не обсуждать, почему он задает эти вопросы. Так что будет справедливо». «Если мы, в свою очередь, не будем заниматься измышлениями или выдвигать собственные обвинения за его спиной». Магда знала советника Кеддала уже не один год. Он был открытым и справедливым человеком. Но когда старейшина давал понять, что разговор окончен, то ожидал, что возражений не последует. Магда отвернулась, положив руку на гладкий округлый край стола и спросила, Так в чем заключается цель визита членов совета? Вы все пришли обсудить со мной какие-то незавершенные дела?» Повисла долгая пауза. Разумеется, она знала, что причина их появления совершенно другая. Магда вновь повернулась к наблюдающим за ней шестерым мужчинам. «Эти дела мы обсудим в другой раз», – произнес Седлер. «А буду ли я услышана, когда вернусь в палаты совета в следующий раз?» Совет выслушает опасения тех, от чего имени будет говорить женщина, которая больше не является женой первого волшебника». Язык Седлера молниеносно облизнул губы. «Все не так просто». Магда устаремела пронизывающий взгляд на мужчину. «Возможно, для вас, но не для меня». «Есть более серьезные проблемы», – вставил советник Вестон, пытаясь сменить тему. «Мы должны как можно скорее найти замену первому волшебнику-баруху», бараху сказал старейшина Кэдл. «Война продолжает бушевать, и Дендрила сам замок вскоре могут оказаться под угрозой осады. Эти проблемы требуют нашего пристального внимания. К тому же из земель Дхары недавно прибыл Аль-Лерик-Ралл», добавил седлер Он весь замок перевернул вверх дном своими срочными требованиями. рал надеялся увидеться с первым волшебником Барахом и обсудить довольно пугающие заявления и еще более невиданное решение. После смерти вашего мужа накопилось слишком много неотложных вопросов, которые нужно решить. «Как вы, несомненно, могли заметить», – произнес советник Гаймер, подводя итог – «У нас множество серьезных проблем с управлением, и мы незамедлительно должны ими заняться». «Ах!» Магда улыбнулась без тени веселья, посмотрев на каждого из мужчин. «Серьезные проблемы, государственные дела. На ваших плечах ведение войны и правления. Должно быть, вы ужасно заняты этой работой. Понимаю. Значит, вы пришли по одному из вопросов исключительной важности» который вынудил вас покинуть палаты совета, чтобы встретиться со мной. Вас привели жизненно важные государственные дела, вопросы войны и мира? Все как один покраснели. Магда прошлась вдоль строя шести советников. Итак, чем я могу помочь в столь важных делах, требующих пристального внимания совета? Пожалуйста, скажите, какое срочное дело государственной важности привело вас ко мне в тот день? когда мы вместе молились добрым духом, чтобы они приняли в свои нежные объятия моего усопшего мужа, нашего вождя, первого волшебника. Говорите же, какое срочное дело оторвало вас от жизненно важной работы и привело сюда?» Лица советников потемнели, им не нравились ее насмешки, но сейчас Магде было все равно. «Вы знаете, зачем мы здесь?» Ровным тоном ответил Кэдл. «Это небольшой, но важный долг, который демонстрирует уважение к нашему наследию. Он показывает людям, что и в такие времена традиции все еще имеют смысл для каждого, даже лидеров. Иногда церемония имеет важное значение для дальнейшего сплочения общества». Советник Седлер теребил костлявыми пальцами голубую тесьму на рукавах черного балахона, символа его высокого положения. «Церемония покажет людям, что мы сохранили преемственность поколений и обычаи своего народа, что традиции, которые являются основополагающими для цивилизации, все еще соблюдаются, и мы не собираемся от них отказываться». Магда пристально посмотрела на советника а затем повернулась к нему спиной и села на стул возле стола. «Так сделайте это», — сказала она безжизненным и пустым голосом. «Исполните свой неимоверно важный обычай и оставьте меня». «Какая теперь разница?» Не говоря ни слова, один из мужчин вытащил кроваво-красную ленту и передал ей. Магда мгновение подержала ее в руках, ощущая пальцами шелковистость материала. «Это не доставит нам никакого удовольствия», – прошептал Кэдл из-за спины Магды. «Надеюсь, вы понимаете. Вы хорошая женщина и всегда были настоящей женой первого волшебника», – добавил Седлер, запинаясь и пытаясь скрыть явное волнение. Мы лишь соблюдаем обычаи, которые даруют людям ощущение порядка. Вы – жена первого волшебника, и люди ожидают, что Верховный Совет сделает это. На самом деле мы делаем это скорее для народа, чтобы люди видели, что традиции незыблемы даже в такие опасные времена. А значит, мы выстоим. Считайте церемонию формальностью, в которой вы играете важную роль. Магда едва слышала его. Это уже неважно, ничто больше не имеет значения. Внутренний голос нашептывал ей, рассказывая о любящих объятиях добрых духов, которые ждут её за завесой жизни. Ее муж ждет ее вместе с ними. Чарующий шепот обнадеживал ее. Она отстороненно осознавала, как ее руки собирают длинные волосы и туго связывают их лентой чуть ниже затылка. «Не так коротко», – произнес Кэдл, мягко отводя пальцы ее руки и сдвигая ленту вниз, пока та не оказалась чуть ниже плеч. «Хотя вы не благородного происхождения, но заслужили свое право быть женщиной определенного положения. В конце концов, вы – вдова первого волшебника». Магда сидела неподвижно, сложив руки на коленях и словно окаменев, пока другой мужчина, острым как бритва ножом, обрезал ее густые волосы чуть выше ленты. Когда все закончилось, Кэдл положил длинную прядь волос, перевязанную красной лентой ей на колени. «Мне жаль, Магда», – произнес он. «Мне в самом деле жаль. Прошу, поверь. Это не меняет того, как мы к тебе относимся». Подняв обрезок каштановых волос, Магда уставилась на него. Для нее волосы не имели особого значения. Но о людях судили по их большой или малой длине. А не потому, что они собой представляли. Совет не захочет слушать женщину, у которой нет достаточного положения в обществе. Таков был порядок. Но Магда беспокоилась, что теперь те, от чего имени она говорила, останутся безгласными. У них не будет защитника, без которого они, скорее всего, вымрут и перестанут существовать. Вот что значили для нее отрезанные волосы. Отныне у Магда нет статуса, необходимого для помощи тем, кого она не только уважала, но и любила. Не оборачиваясь, Магда передала отрезанные волосы старейшине Кэддалу. «Покажите их людям, которые должны узнать, что порядок восстановлен, а традиции и обычаи соблюдены». «Как пожелаете, леди Сирус». Теперь, когда Магда занимала должное положение, шесть членов совета наконец оставили ее в темной комнате наедине с мрачными мыслями.